11. После долгих споров, в основном из-за моей не слишком достойной дворцовой одежды, и частично благодаря небольшой демонстрации моей огненной магии, мы были представлены ко двору гордыни. Тронный зал был свидетельством его греха. В первый раз, когда меня задержали в его доме, после блужданий по полям дремоты, я увидела только одну комнату. Она была богато украшена по золотой, в стиле короля солнца. Возможно, Людовик XIV вдохновлялся этим принцем. пол из белого мрамора с тонкими золотыми прожилками. Высокие потолки с красочными фресками были позолочены в местах примыкания к стене. Огромные хрустальные люстры висели через равные промежутки по всей длине комнаты, излучая теплое солнечное сияние. Декоративная лепнина использовалась в качестве отделки по всей стене. Слева и справа вдоль стен висели арочные зеркала, создавая зеркальный путь к принцу. Конечно, такому гордому человеку, как он, потребуется как можно больше возможностей взглянуть на свое великолепное «я». В конце очень длинного зеркального зала на троне восседал гордыня. В темно-синем с золотом парчовом жилете, узких угольно-черных брюках и блестящих темно-коричневых сапогах. Он выглядел как принц с головы до ног, одетый по самой высокой моде. Я понимала, что в своей поношенной одежде с пятнами крови и после невозможности посетить купальни выгляжу дико неуместно, но мне было все равно. В данный момент я думала лишь об одном — о портале. Мы с завистью прошли сквозь раступившуюся толпу ухмыляющихся придворных, одетых безукоризненно, как и в каждом демоническом дворе, где я бывала. У каждого из демонов были почти идеальные черты лица, что заставило меня задаться вопросом, что их жуткое совершенство было результатом магических улучшений, а не дарованным природой. Я также подумала о шраме на губах их принца, как он, вероятно, мог скрыть его, но предпочёл этого не делать, что заставило меня вновь задаться вопросом, как именно он его заработал. «Некоторые из нас гордятся своей внешностью», сказал принц, почти отвечая моим мыслям. Я превратила своё лицо в непроницаемую маску. Гордыня посмотрел на меня свысока. Его губы скривились либо от вида крови, либо, что более вероятно, из-за моего рваного платья. Но, как очевидно, далеко не все. Хотя, я полагаю, как неофициальный член Двора Гнева, Ты не в счёт. Я тоже рада снова тебя видеть. Спасибо за тёплый приём. Я бросила отрубленную голову на пол, наслаждаясь неодобрительным шипением придворных, когда она покатилась к основанию трона и с грохотом остановилась. А некоторые из нас тратят своё время не только на то, чтобы сидеть в причудливых креслах, притворяясь пьяными и красивыми. Я не просто красивый. Я великолепный, высокомерно сказал он. Я боролась с желанием закатить глаза от его тщеславия. «Чем обязан этому необъявленному визиту? Мне нужен доступ к порталу на окраине твоих земель». «И зачем же?» «Чтобы вернуть моего мужа в дом его греха». Гордыня взглянул на мою руку. Если он и заметил татуировку «Сэмпортус» на моем пальце, или понял, что она значит, то не подал виду. «Возможно, ему лучше оставаться на месте». Моя ярость начала расти, стирая все другие эмоции вроде дипломатии или вежливости. Зависть откашлялся, но я не вняла его предупреждению. Я устала, рана от когтя ужасно горела, и я находилась на грани того, чтобы заплакать, закричать или, что более вероятно, выполнить какое-то безумное сочетание того и другого. Если ты не позволишь мне пройти, я вернусь. И когда я вернусь, со мной будет мощь армии Дома Гнева. Никто не удержит меня от него. Ни ты, ни моя сестра. «Ни какое-либо другое проклятое существо в этом мире или любом другом. Если я вернусь, я высвобожу свою силу. Я сожгу все, что тебе дорого. И обещаю, это не угроза». Я провела лезвием по ладони, позволив крови закапать его прекрасные полы. Он смотрел, слегка приподняв брови. «Это клятва». «Давать кровную клятву в этом мире – дело серьезное». «Я в курсе». «Сомневаюсь». Взгляд гордыни – метнулся к двери тронного зала, и секунду спустя я услышала это. Звук надвигающейся бури. Шаги эхом отдавались, словно гром. Температура резко упала. Туфли на каблуках стучали по мраморному полу, когда несколько придворных поспешили к выходу. Их шаги вторили звуком мокрого снега, внезапно ударившего в окна. Я взглянула на арочное окно позади гордыни, отметив, что небо стало чернильно-черным. Ветер завывал так угрожающе, что ни одному оборотню и не снилось. Сами стены содрогнулись от очередного порыва ветра снаружи. Зеркало треснуло от внезапного обледенения. Моё сердцебиение участилось. Надежда зажглась глубоко внутри, и я медленно повернулась. В отличие от остальной части этого двора, в моей груди колотился отнюдь не страх. К возвышению подбежал придворный с золотой короной на мягкой бархатной подушке. Он надел её на гордыню, затем попятился. чуть не споткнувшись о собственные ноги, когда двери с грохотом распахнулись, разбившись о стену. Дым и снег ворвались в комнату, а потом появился гнев. Вошел в комнату с убийственным выражением на красивом лице. Его внимание метнулось ко мне, на мгновение смягчившись, прежде чем он заметил следы когтей на моей груди, выглядевшие так же плохо, если не хуже, как и в последний раз, когда он их видел. Он снова перевел свой холодный взгляд на своих братьев, Еще ещё один ледяной порыв пронёсся по комнате. Мне хотелось броситься к нему, притянуть к себе и бесцельно целовать. Однако я решила сдержаться. Хотя внутри я боролась с желанием убедиться, что он так же невредим, как кажется. «Объяснись!» В голосе гнева слышалась жестокость. «Сейчас же!» Я хотела объяснений, как именно мой принц оказался здесь. Но этот разговор можно отложить до тех пор, пока мы не окажемся наедине. Остатки двора Гордыни сбежали из зала, не удосужившись остаться и стать свидетелями того, что обещало стать настоящим зрелищем. Принц этого круга смотрел, как последний его подданный помчался прочь, оставив меня и трех принцев-демонов для наших личных разборок. Гордыня бросил на брата надменный взгляд. «Ты же не думал, что я просто поприветствую королеву, не проверив ее верность, да?» — сказал Гордыня, не обращая внимания на волну гнева. «Когда дело касалось ее...» Твоя способность рассуждать обычно давала сбой. На этот раз мы все имеем право знать ее истинные мотивы. На этот раз? Проверить мою верность? Я все еще не знала, что произошло до заклинания, но чем больше узнавала, тем больше понимала, что в прошлом мы с Виторией строили планы против гордыни и гнева. «Это была проверка?» спросила я, переводя взгляд с гордыни на зависть. «С самого начала?» «Не совсем». Я же тебе говорил, что в первую очередь забочусь о себе. И это пошло мне на пользу. Зависть пожал плечами. Это была его идея. Только вот все немного пошло не по плану. Тем не менее, проверка была необходима, учитывая то, что произошло ранее. Спасибо. Успокоил. Я сжала губы, разъяренная тем, что проклятие не позволяет узнать подробности и что мои воспоминания все еще скрыты. Какой была первоначальная проверка? И Витория к этому причастна? Она тебя вообще похищала? Или это тоже выдумка? Зависть не стал смотреть на гордыню или гнева, а вместо этого встретил мой обиженный взгляд. Как только ваша карета покинула жадность, мы снова собирались послать демонов Умбра за гневом. Наш план состоял в том, чтобы посмотреть, как далеко ты зайдёшь ради его спасения. Сейчас ты утверждаешь, что любишь его, но исторически твои мотивы не были столь... благородными. В прошлый раз демоны Умбры сработали неплохо. Я собирал силы, когда появилась твоя сестра и вырвала мне сердце. Я оказался в клетке, и вот мы здесь. Воссоединились. соединились. Я взглянула на Гордыню. И ты не удосужился ему помочь? Меня вполне устраивало, когда зависть удалили из моего круга. К тому же все произошло так быстро. Она схватила его и тут же приказала волку забрать его в царство теней. Он мог пострадать. Взгляд гордыни потемнел. «У твоей сестры впечатляющий список пострадавших!» Гнев медленно поднялся по ступеням, ведущим к позолоченному трону своего брата. Раньше я не замечала, но он был сделан в виде льва. Ноги и когти огромного зверя были подлокотниками кресла, а голова и грива спинкой. Пасть льва была открыта, словно он рычал. Мой принц возвышался над гордыней, который всё ещё умудрялся лениво восседать. «Мне плевать!» На вашу проверку. Витория привела на нашу землю волков. Ты должен был её остановить. Я тут вообще ни при чём. И в конечном итоге это удовлетворило мои потребности. Голос гордыни стал жёстким. Точно так же, как зависть знал, что она отправилась ко двору вампиров на юге. Делала чёрт знает что и никому не удосужился рассказать об этом, кроме жадности. Ты же знаешь, какими раздражительными стали вампиры. Ходят слухи, будто они что-то планируют. И наш дорогой брат этим ни разу не поделился, верно? Он бросил зависти. Так почему же меня вызывают на лобное место за то, что я позаботился о своих насущных интересах? Зависть улыбнулся. — Ты ревнуешь, что Виктория пошла к принцу-вампиру, вместо того, чтобы увидеться с тобой? — Довольно, — сказал гнев. Наши земли разорили волки. Виктория мутит раздор с вампирами, который никому из нас не нужен. Она вырвала сердце зависти, убила командира жадности или помогла ей избежать, отравила меня и похитила мою жену. «Вам показалось, что сейчас самое время для проверок, когда мы пытаемся раскрыть убийство, чтобы избежать внутренней войны?» Гнев выглядел так, словно готов сбросить своего брата с трона. «Я удивилась, когда он этого не сделал. Ты поставил на кон не только безопасность моей жены, но и мир на нашей земле. И я бы сделал это снова». Теперь мы точно знаем, что Эмилия ничего не замышляет против нас. Или тебя. Цель оправдывает средства. Нравится тебе это или нет. Скажи мне, продолжал гордыня, вставая на ноги. Неужели у тебя ни разу не закрадывались сомнения? Ни разу? Челюсти гнева сжались, но он не стал отрицать обвинение. Теперь ты уверен. Муж взглянул на меня, и я выпрямилась. Я сомневалась в нем. Месяцами. И поэтому не имела права винить за ответные сомнения. Сейчас имело значение лишь наше новое будущее, совместное будущее. Фундамент на месте. И если немного поработать, то у нас всё получится. Чем дольше гнев удерживал мой взгляд, тем больше закрадывалась неуверенность. Всё будет в порядке, не так ли? Конечно, это было временное препятствие, которое мы преодолели. Иначе и быть не могло. Неприступное выражение лица моего мужа смягчилось. но голос гордыни нарушил момент. «Кроме того, я отказываюсь верить, что мы позволим одной жалкой богине посеять среди нас раздор. Пусть занимается этим с волками и вампирами. Если моя проверка случайно отвлекла вас на одну ночь от скучного расследования жадности, задев его чувства, то ему придется смириться с этим. Всем известно, что Веста была там несчастна. Он просто злится, что потерял что-то ценное. Ты же знаешь, как он бесится, когда у него что-то идет не так». Несмотря на мой гнев из-за обмана, устроенного принцами ада, я увидела в этом возможность получить ценную информацию. «Откуда ты знаешь, что Веста была несчастна?» – спросила я. «У тебя есть шпионы при других дворах?» Выражение лица гордыни стало таким же злым, как и блеск в его глазах. «Интимные разговоры, дорогая. Люди рассказывают мне всякие интересные вещи после того, как я украшаю их простыни». «Кто тебе о ней рассказал?» – продолжала я. «Она сама, естественно». Я замолчала. Это был довольно неожиданный ответ. Принц не умели лгать, а значит, он говорил правду. Когда? Гордыня пожал плечами. Может, неделю назад? Не помню точно. Зависть сжал переносицу. Ты трахнул командира жадности? Ты настолько туп? К вашему сведению, она сама ко мне пришла, отрезал гордыня. Она не могла оторвать от меня глаз, и я отплатил ей тем же, чтобы не повредить ее эго. «А потом её убили», — сказала я жёстким тоном. «Как думаешь, жадность причинил бы ей вред, если бы поверил, что она дала тебе секретную информацию о его доме?» «Разумеется, нет». Голос гордыни звучал неуверенно. Гнев внимательно изучал своего брата. «Как вы оказались все в одном месте?» Она пришла сюда, на одно из моих собраний. Гордыня посмотрел на нас. «Что?» Я получил официальный запрос от дома жадности на её присутствие. Он не рассказал. Мы с гневом переглянулись. Жадность вообще ничего не упомянул об отправке своего командира к конкурирующему двору демонов. Ты сказал, что она сама нашла тебя. Начала я. Голова кружилась. О чём она хотела поговорить? Гордыня пожал плечами. Обычная светская беседа. Бал, вино, портал, моя спальня. Почему она интересовалась порталом? Спросила я, чувствуя, что мы близки к разгадке. «По той же причине, что и все», — отрезал гордыня. Она хотела знать, хорошо ли он защищён и ведёт ли он только к изменчивым островам. Словно я оставлю что-то подобное без присмотра. И больше она ничего не говорила? Ничего такого, что могло бы показаться странным или неуместным? После этого мы мало разговаривали. Гордыня сурово посмотрел на меня. «Если вы закончили меня допрашивать...» Я бы хотел выпить вина. Сегодняшний вечер оказался довольно мрачным. Моя грудь внезапно снова заболела, напоминая о травме. Я хотела еще допросить идиота принца, но мне требовалось лечение, а Гордыне, похоже, требовалась передышка. Его гнев рос, а подталкивать принца к другому греху уже плохая идея. Гнев спустился ко мне по ступенькам, ничего не упустив. Пойдемте домой, миледи. Не глядя на зависть или Гордыню, я приняла руку гнева. и держала ее, пока его магия уносила нас. С этой новой информацией мне все труднее удавалось убедить себя, что Веста действительно мертва. Неужели она предала жадность и связалась с моей сестрой и волками? Я не знала, но я собиралась все выяснить. Если задать достаточно вопросов, я в конце концов получу все необходимые ответы. И если наживу при этом несколько врагов, то отделаюсь малой кровью.